Глава тридцатая. Чёрт! Дернув плечами, сбросив с себя куски налипшей породы, я медленно опустил взгляд, посмотрел туда, где ещё совсем недавно погиб один из сильнейших апостолов этого мира, и испытал очень странное чувство. Человеческая армия была разбита и бежала, огромное количество людей было оставлено в этой долине навечно. Их командир первый принц, и, возможно, наследник трона всей империи сегодня погиб, но тот, кто должен был эту империю защищать, сегодня в это сражение не захотел вмешаться, не стал спасать своего сына, как и не спас никого, кого я уже успел убить. Человеческий бог, единственный, с кем я еще не говорил, он ни разу никак совершенно себя не проявил. Все это время, пока Карепо рос, он вообще ничего не сделал. Почему? Если вначале он мог меня и не заметить, то сейчас... Не понимаю. Ихрас объявила себя врагами всего известного мира и практически успешно весь этот мир поработила. Я точно знаю, что он в этом участвовал. Я точно знаю, что без него не обошлось. А теперь он просто позволяет мне их всех убить? Уничтожать его армии и избранных детей? Рубка управления докладывает. оборвало мое размышление негромкий голос, звучащий внутри деревянного шлема. «Тут снизу, кажется, очень подтекает». «Неприятно, но с некоторыми так иногда случается». Глубокомысленно выдохнул я, начиная снова осознавать себя и выбираясь из собственных раздумий. «Сходишь к доктору, как тут закончим». «Э-э», — ответил немного затупивший компьютер, «а зачем мне к тому гоблину идти?» Он тут поможет? Рубка управления говорит, что он ее немного пугает. А, ответил теперь уже немного затупивший я. Повернулся лицом к вулкану и понял, что у нас тут вообще-то еще далеко не все проблемы были решены. Раскаленная магма все еще продолжала вырываться наружу из недр пол разрушенной горы, а текущая по ее склонам лава продолжала заливать наш бедный крейсер. Уверен, ребяткам поднимемся сейчас. Но очень несладко приходится. Так, резко скомандовал я, поднимай на борт всех, кого видишь. Мы не можем тут больше оставаться. Да и дома у этих ребяток больше нет. Уверена, они наше приглашение с удовольствием примут. А к доктору? Осторожно уточнил голос на том конце бортовой связи. А ему еще подгоревший движок ремонтировать. Кивнул я. Кто еще кроме него справится? Не до тебя будет. Ура! Тут же прилетела мне веселым тоном. Можно я никогда к нему не пойду? Доктора страшные. Эх, вздохнул я, смотря на вулкан и медленно расплываясь в немного тупой ухмылке. Я тоже так думаю. Пепельное облако над островом разносилось во все стороны, обушующая пламенем гора. Не торопился успокаиваться и избавлять от боротьбы. Потревоженный вулкан гремел и рычал, сотрясая землю и выбрасывая на поверхность целые реки расплавленной породы. Демоническая крепость, хоть и была закрыта сверху, но едва ли это можно было бы назвать безопасным укрытием. Со всех сторон эта часть горы была готова рухнуть, и одна из возрастающихся прямо из скалы башен просто упала вниз. Высокая стена и без того покрытая трещинами, стала седать и рушиться. Целый пролет могучего укрытия стремительно исчез, открывая дорогу небольшому огненному ручейку. Небольшой, шириной всего два метра, огненный поток появился из того места, где была башня, и стал вырываться наружу, соединяясь со своими страшными собратьями, вырываться наружу, вымывая собой и пуская по течению. несколько плывущих кверху жопами героически подошших охранителей. И -и, и, и, и. Перепуганные демоны находились в клетке из тьмы и обжигающего жара. Не зная куда деваться, они старались отойти как можно дальше от предполагаемой опасности. И напротив, недавно свалившиеся на голову защитники, наоборот, ломанулись как можно дальше от центра. Наблюдая, как несколько этих хозяев крепости бегут со стен, три гоблина тут же побежали туда, во все голоса наблюдая за своими товарищами, которые, даже если и знали о необходимости с этой стены убраться, почему-то решили этого не делать, и теперь плавали в огненном ручье, возбуждая всех присутствующих. Первый же прибежавший гоблин, напрочь проигнорировав отступающих отсюда демонов, стал на самый краешек огненного ручья и, закусив язык, Стал выуживать дохлого собрата с максимально сосредоточенной рожей, вытянул руку, и зацепив плывущее тело рукоятью своего автомата, он потянул его на себя и вытащил на берег лучаюсь с модовольствием. Два ужина будет, гоготнул он, оглядываясь по сторонам, чтобы никто его добычи не украл, и обнаружив двух глазеющих на него любителей халявы, тут же пустился на утёк, утягивая пойманную добычу. Два менее расторопных удильщика мгновенно бросились за ним, просто выпучив глаза. Но тут же столкнулись плечами друг с другом. Тот, что стоял ближе к уже удирающему брату, тут же рухнул на землю. Второй хотел пуститься за добычей, но рухнувший противник перед ним мгновенно среагировал и схватил его за лодыжку, вынуждая второго шарахнуться носом о кусок обвалившейся стены. Займевший трофей гоблин. Закинул его на плечи и задрал нос, скрываясь за осколками скалы, а два валяющихся бандита тут же переглянулись между собой. Одновременно посмотрели на еще одно плавающее тело, снова переглянулись. «Мой второй ужин! Мой!» Тот, что лежал ближе к ручью, тут же пополз вперед, а его собрат попытался залезть на него сверху, мешая двигаться. «Мой второй ужин!» Со всей силы легнув, удерживающего его брата, первый гоблин смог освободиться от хватки и тут же подбежал к ручью, пытаясь дотянуться до тела. А получившую удар гоблин просто тряхнул головой, мгновенно приходя в чувство, увидел спину своего конкурента, уже тянувшего лапок заветному трофейу, и, разбежавшись, как получилось, прыгнул вперед со всей силы, влупив ему по спине обеими ногами. Нагнувшийся к огненному ручью гоблин. Даже ухнуть не успел, как получил удар, и просто нырнул в этот ручей, исчезнув из вида с громким чавкающим хлюпом. «Э-э-э-э-э», и... — захохотал свалившийся на спину победитель, уже поднимаясь с земли. Отряхнув ладони, он самодовольно упер руки в бока и посмотрел на огненный ручей с максимально надменной рожей. «Три ужина будет!»